А без Бурзы мы все перепутаем. Ну вот, к примеру, по-простому, ежели рассуждать. Майский выходной, он случается в мае. А стало быть, октябрьский выходной в октябре. А ныне нет. Октябрьский выходной в ноябре. Не будь Мурзы, слышь, все бы голубчики, весь Федор Кузьмичск. Так бы пьяные и провалялись весь октябрь-то месяц. А многие От чего бы это октябрьский выходной? Да в ноябре. А опять-таки, подход у них не государственный, а потому он в ноябре, что в октябре погода обычно хорошая, ни снега, ничего, воздух такой крепкий, палым листом пахнет, солнышко долго светит, небо, чать, голубое, голубчики, кто ходячий, сами, без указа, на улицу выходит, кто за ржавью отправился, кто хворосту из лесу принести, кто последнюю репу выкапывать, красота, ясность в природе. А в ноябре, как зарядят дожди, как зарядят, как зарядят, ой, мутно так между небом и землей, и на душе мутно, крыша течет, если худая, холодом сыростью в пазы дует, заткнешь окно трепится к печи поближе, притулишься, а не то на лежанке дремлешь, и плачется что-то, все плачется.